Студия «Медиакнига» представляет Екатерина Боровикова «Вырой. Цена спокойствия» Читает артист Сергей Горбунов Пролог Марина подъехала к Приреченскому гаражу ранним вечером, посигналила, дождалась, пока раскроются ворота, и загнала Ниву во двор. «С подарыня! Рад! Очень рад!» Якуб, первый и пока последний домовой преречья, сменивший специализацию, выглянул из окошка мастерской и приветливо помахал рукой. «У вас какие-то проблемы?» Восемь лет назад на окраине Потаповки, на месте сгоревшей агроусадьбы «Счастливый бусел, возвели небольшую избу, разобрав на бревна несколько старых нежилых домов. И поселили в этой избе семью механизатора Сергеича который до катастрофы любил заложить за воротник, но после объединения миров бросил это неблагодарное дело. А в трезвом состоянии мастер мог заставить ездить даже кастрюлю со щами. К дому пристроили просторный гараж, дав вторую жизнь материалам, из которых была сложена старая свиноферма. Увеличили в несколько раз двор, поставились десяток навесов. И теперь здесь хранились, чинились и трансформировались легковые автомобили, трактора, мотоциклы, комбайны и грузовые машины. Даже несколько автобусов имелось. Якуб и Леся, терпеливо ожидавшие в постройки дома, вернулись в человеческий мир. И оказалось, что с новым хозяином у домового много общего. В основном бытом занималась Леся, а ее потусторонний супруг с энтузиазмом ковырялся в моторах, красил облупившиеся капоты и проводил балансировку колес. Правда, во двор он не выходил, работал исключительно в мастерской. Якуб давно потерял сходство с Бусловым, бывшим хозяином участка, и стал похож на Сергеича. Лишь глаза, хитро прищуренные, темные, не изменились. Именно благодаря совместным экспериментам человека и нечисти некоторые автомобили не использовали обычное топливо и двигались совершенно бесшумно. «Не то чтобы проблемы», — ответила на вопрос Марина, заехав в мастерскую и выйдя из Нивы. «Надо машинку проверить. И узнать хотела, как дела продвигаются. Может, срочная помощь нужна? Я в ближайшие месяцы дома почти не буду появляться. И так до самой зимы. Так что лучше заранее побеспокоиться». Якуб ответить не успел. Открылась дверь, соединяющая избу и гараж, и в мастерскую неторопливо вошел Сергеич. «О, Марина Викторовна к нам на огонек зашла. Чем обязаны?» Вместо улыбки у мужчины получилась страдальческая гримаса. Хоть автомеханик и сотрудничал с нечистью, ведьму он недолюбливал, но открыто свое отношение не выказывал. Просто при каждом удобном случае подчеркивал, что люди и потусторонние существа могут общаться и без посредников-колдунов, которые слишком много на себя берут. Впрочем, каждый имеет право на собственное мнение, и Марина делала вид, что не замечает ни любовь механика к себе. «Вот, интересуюсь, как дела. Хочется уйти со спокойной душой. Да и Нива». «У меня намечается поездка, не слишком долгая, дня за три обернусь. Но потом почти сразу же опять уеду, и уже надолго. Выдержат ли туманники нагрузку?» «Я посмотрю. Может, разберетесь, кто людей поубивать решил? Хоть какая-то от вас польза будет», — буркнул Сергеич и начал обхаживать ведьмовской автомобиль. «А вы пока с Якубом потрещите, если он здесь». «Пусть расскажет, что у нас, да как». Домовой оставался верен традициям, и хозяину показывался лишь в крайних случаях. Впрочем, остальные мирные нечистики-приречья поступали так же. Естественно, к ведьме это не относилось. Она видела всех обитателей поселения, и простых, и сверхъестественных. С Господарня Марина «Почти все готово», — успокаивающе замахал руками Домовой. «Две легковые машины, грузовая, один автобус и два буса уже переведены с бензина на туманников. Позавчера Семашка отдал отцовский старый микроавтобус. Наконец-то мы его уговорили. Машинка, конечно, не на ходу, но мы разберемся. Да и до зимы еще, ого-го, сколько!» «Мы с Данилой засматриваемся на старый трактор. Хотим его скрестить с трейлером. Ну, тем, что Людочка Мамаева два года назад из-за тумана прибуксировала. Так что не волнуйтесь. В этом году в рейд выйдет все приречье». Домовой, конечно, сильно преувеличил. Естественно, не все. Но Сычкова мысленно прикинула количество мест. Выходило, что сквозь вырой одновременно смогут проехать около сотни человек, рассредоточить автомобили и отправить 5-10 небольших отрядов на колесах, или даже больше. Так гораздо проще и безопасней, чем пешие путешествия. Торговля с четырьмя дружественными поселениями благодаря машинам выходит на новый уровень. Еще прошлой зимой приходилось выбирать, куда наведаться в первую очередь, а куда во вторую. Но теперь можно было планировать одновременный выезд в несколько пунктов назначения. С весны заготавливались навигаторы, заговоренные вещицы с подвешенными заговорами и заклятиями. Все шло своим чередом. Но чума спутала карты, и теперь колдунья не представляла, где взять время на все сразу. С одной стороны, Марина понимала, что просковья не оставит своих бывших односельчан в покое. Спутанные в неприглядный колтун волшебные нити об этом ясно говорили. Да и мысль о том, что доля и недоля перережут судьбы, едва пойдет снег, доводила колдунью до предобморочного состояния. А с другой стороны, нужно было как-то жить, во что-то одеваться, чем-то лечиться. При речью необходимы стройматериалы и средства гигиены, книги, оружие и боеприпасы, семена, серебро, соль и прочие ресурсы. Зимний рейд очень важен, и его отменять нельзя. И пусть люди уже несколько лет посещали выры самостоятельно, не таская за собой колдунью, подготовительный этап никто не отменял. Конечно, можно было бы отложить рейд на следующую зиму. Но симашка проинспектировал склады и заявил, что запасы самого ходового практически на нуле. Особо он подчеркнул, что бензина и солярки в сумме осталось всего 300 литров. Слишком много топлива ушло на погребальные костры во время эпидемии. То, что механики обогащали парк техники, было прекрасно. Чем больше автомобилей избавиться от нефтяной зависимости, тем больше можно будет привести Но все это станет ненужным, если Просковье доведет начатое до конца и превратит приречье в коллективное кладбище, коих в мире сейчас очень много. Спасибо. Ты меня успокоил. Марина не стала делиться с нечистиком своими размышлениями. Вот и ладненько. Все, я тут закончил, пойду погляжу. Может, Леське, батька, мне помочь нужно. Домовой исчез, а Марина подошла к механизатору. Хорошо, что заехали. Сергеич что-то сосредоточенно искал на полке, забитой загадочным автомобильным хламом. Туманники в норме, но вот крови приемник засорился. Надо прочистить, а то застрянете где-нибудь в самый неподходящий момент. Мужчина с довольным возгласом вытащил с полки невозможно грязный ёршик, подошел к Ниве и зарылся в ее внутренностях. Раздалось шипение, Сычкова почувствовала запах тухлятины. «Благодарю за ремонт». Марина, стараясь не дышать, стала пятиться к выходу. «Кстати, не забудьте переоборудованные машины рунами разрисовать. Не потеряли образец?» «Нет, конечно» вынырнул из недр автомобиля Сергеич. «Вон, там лежит». Механик махнул в сторону картонной коробки, в которой валялась куча старых газет. «Прекрасно. Я на воздухе подожду». Вонь в гараже стала нестерпимой. Привычная ко многому Сычкова почувствовала, что ее сейчас вырвет. «Через пять минут все готово будет. Эх, Викторовна!» «Разве настоящая ведьма может быть такой неженкой?» Слова механизатора догнали женщину на улице. Под навесом слева от гаража копошился Данила Молотов, который пришел в приречье два года назад. Этот неулыбчивый лопоухий парень служил в дружине, в свободное время помогал Сергеевичу и Якубу в мастерской, часто ходил на охоту в одиночку и сторонился девушек. Все знали, что он хотел, чтобы будущую жену одобрила старшая сестра. Вот только сестра его потерялась где-то за выроем. «Здравствуйте, Марина Викторовна!» Молотов выпрямился и утер лоб тыльной стороной ладони. На коже осталась черная масляная полоса. «Привет! Что делаешь?» Вдохнув чистого воздуха, спросила ведьма. «Так скоро жатва. А это развалюха!» — парень злопнул ногой колесо комбайна. «На глазах рассыпается. Сергеич говорит, что этот сезон нормально отъездит, но мне как-то стремно. Решил подкрутить кое-чего на всякий случай». «И правильно, запускать это дело нельзя. Вот только солнце почти село. Может, тебя до дому подвести? Машину сейчас отдадут». Данила жил в Яблоневке, в холостяцкой избе. Соседи его постоянно менялись. Каждую осень в приречьи играли несколько свадеб. Юстас, Валера и Пашка девчонок в гости позвали. «Не хочу мешать. Так что здесь переночую, на диване, в мастерской». «Викторовна!» — донеслось из мастерской. «Забирай свою колымагу!» «Точно не поедешь?» Неа. Даник, тихо сказала Марина, ты же понимаешь, что шансы почти нулевые. Молодец, что надеешься и все такое, но может хватит Бирюком жить. У нас столько девушек хороших. Если сестра когда-нибудь появится, уверена, она будет рада увидеть, что ты счастлив. Мы с Никой когда-то нашли отца, а совсем малые были, между прочим. «Так что я точно знаю, выры рано или поздно сводит близких. Но только если им это действительно нужно. Вот я женюсь, у меня новая семья будет, так? Жена и дети ближе всех станут. И Ника окончательно потеряется, понимаете? Она должна чувствовать, что я ее жду». Цычкова считала теорию Молотова наивной глупостью. Люди в современном мире расставались навеки. Но не стала спорить, а осторожно спросила. «Почему же ты сам ее не ищешь?» «А я искал. Столько всего перевидал. Но только у вас нормально жить можно, из того, что видел. Так что пусть лучше она ко мне». Ну а вдруг она тоже нашла хороших людей, а села на одном месте, замуж вышла? Парень нахмурился. Мне работать надо. Извините. Ладно, не буду мешать. Марина на прощании виновато улыбнулась и направилась к гаражу, думая о том, что каждый имеет право на мечты.